На другой день Трофим Иванович наложил навозь три косы, кувшин с водой, мешок с хлебом, котёл для варки и побежал к небольшому домику, где расположились на ночь пленные. Было ещё почти темно. На востоке невидимое солнце вонзало свои огненные кровавые лучи в небо, и Трофим Иванович с удовлетворением сказал: "Погода будет хорошая". Затем, подкрыв двери домика, громовым голосом закричал: Ге-ге-ге-ге, вставай, поднимайся. Марика-то с пугов вскочил на ноги, взержино со всего размаху, желая выбежить из барака, влетев в объятия к хозяину. А швик, переворачиваясь на другой бок в огне пробурчал: "Чёрт возьми, будьте потише, иначе вас арестуют за нарушение ночной тишины". Ге-ге-ге-ге, заорал в ответ мужик над его головою: "Ну вставай, надо в степь на работу поедем". Ну, если на работу, то ладно, зевнул Швик. А что будем делать? Ну, скорее, скорее одевайтесь, интерпелировал крестьянин. А то скоро утро будет. Трофим Иванович вышел запрягать телегу лошадей. Дочерь его были тоже на дворе и уже запрягали быков небольшие орбы. Я едва успел здремнуть, жаловался Швик. С вечера меня страшно кусали блохи. А он, чудак, Пришёл он, как начнёт кричать в уши: "Ге-ге-ге", как жеребец. С испуга можно получить подучую. Будет на работу ещё ночь. Чудно всё-таки. Раз мы ходим спать, значит, надо спать. Честное слово, Швеик. Ещё нет 2 часов, заворчал Марик, смотря на часы. Конечно, у нас ещё ночь. Не видишь? победоносно посмотрел на него Швеик. Конечно. Я бы мог его арестовать. Только вот если бы под руками полицейский был. Ну а полицейский, лишь ему попадись в руки, он тебе покажет всё. Как это было с тем, с Пепиком Поспешелым из Выслучан, которого арестовали при демонстрации за всеобщее избирательное право. Он идёт во главе демонстрации, на шее у него платок, а в горле воспалённые миндалины. А он где-то на фабрике, на скупнике простудился. Если бы ему дали миллион, всё равно никакого голоса из него не выжали бы. Ну а так как ему нечего было делать, Он шёл на демонстрацию с этими оттёкшими миндалинами. Стоит на Вацอฟской, слушает доктора Соокупа, который кричит на пражских полицейских. Вооружённая полиция, по каресь его величеству пролетариату. И думает: он кричит, а полицейские стоят как ослы. Если мне не будет облегчения от полоскания бертолетовой солью, то придётся эти миндалины вырезать. И вдруг на него опускается рука полицейского. Именем закона Вас арестовы, вы кричали: "Позор Австрии, смерть императору". Пепик показывает рукой на горло, а полицейский даёт сигнал другим, чтобы те помогли отвезти его. И так вытащили его из толпы и потащили в комиссариат. Там составляет протокол, а Пепик сепит: "Я не кричал, у меня воспалённые миндалины". А полицейский добавляет: "Вы видите, господин комиссар, он отрынк даже охрип". Но комиссар видит, что поспешила распухло горло. И он спрашивает полицейского: "Вы убеждены, что это кричалон?" А тот отвечает: "Так точно. Кричать мог именно он. Но ведь вы видите, что он не может говорить". Рассердился уже и сам комиссар, так как видел, что полиция попадёт впросак и опозорится. А полицейский стоит на своём: "Клянусь служебной присягой, подтверждаю, что это был тот самый, который хотел кричать". А у нас в Венгрии, добавил к этому зверженный Там теперь совершаются всякие чудеса. Один белико с чутьявника судился. В это время в дверь влетел Трофим Иванович. Ну, ребятушки, поскорее в поле далеко ехать. Я ещё не мывался, отговаривал Самарик. И Трофим Иванович на это ответил: Не надо, это только барам полагается умываться каждые сутки. Скорей, скорей. А я хозяин, отозвался швик. Хочу сделать тебе маникюр. Ну Трофим Иванович заворчал что-то под нос. выргулся и стал выталкивать технаружу швейком взял с себя навоз марика изверженно посадил к дочерям и они тронулись